Глава 9. Продолжение. Фарнарина и Ланселот. Он открыл глаза. На окне стояли игрушки. Инквизитор, пёс Артур, обезьянка Лив, кот Ричард, трёхглазый Лео и кукла с прекрасным именем Линда. В комнату вошла девушка, которую, как и меня, звали Фарнариной. Это редкое, удивительное имя, он часто повторял ей это. Так звали возлюбленную Рафаэля Санти. «Как чувствуете себя, мистер Игрек?» произнесла она, гладя его руку. «Что случилось со мной?» спросил он. «Где я?» «Мы ехали на автомобиле и попали в аварию. Ты совсем не помнишь?» удивилась Форнарина. «Ты был в коме три месяца. Сегодня тебя должны были отключить от аппарата, потому что твой мозг поврежден. И я принесла сюда твои детские игрушки и разговаривала с тобой в надежде, что однажды ты вернешься ко мне. И вот случилось чудо». «Форнарина». — шепотом проговорил он. — Я всегда знал, что ты существуешь, и пытался тебя найти. Но свое имя и кто я на самом деле я вспомнил, лишь когда написал всю историю. — Какую историю? — О Фарнарине и Ланселоте. — Ланселот? — изумилась она, и он даже испугался. — Как только я вспомнил свое имя, открылись двери дома на колесах, и мы вышли с тобой на поляну. «Конечно, ты, Ланселот, и всегда им был, тем самым доблестным рыцарем с озер». На экране загорелась надпись, и все облегченно вздохнули. Жрец поднес девушке синий шприц. «Мадемуазель, мне очень жаль, но ваше время истекло», — тактично произнес он. «Ваша история прекрасна, и я даже мгновение почувствовал себя ее героем. Но, увы, есть правила, которые все должны соблюдать». «Позвольте мне закончить», — попросила Фарнарина, не отводя взгляда от мистера Игрека. «Еще две минуты, и я исчезну навсегда». «Хорошо», — вздохнул жрец и присел к столу, чтобы дослушать рассказ. «Ты то пробуждался на несколько минут и называл себя мистером Игреком, то снова погружался в сон». Ты бормотал странные имена, твоих игрушек, как сказала твоя мама, и я их все принесла сюда, чтобы они помогли тебе вернуться. А еще этот дом на колесах, с которым мы играли в детстве. Этот дом, пробормотал он и подошел поближе. Мы с тобой мечтали спрятаться в нем навсегда. Мы вместе заглянули в дом для кукол и увидели сидящих за столом маленьких человечков. «Как бы я хотел жить в этом доме с тобой, Фарнарина, сказал он. «Но ведь нас здесь нет?» «Нет», — со слезами на глазах ответила девушка. «А где мы?» — не унимался он. «Мы с тобой открыли двери и вдвоем вышли из дома», — продолжила она. «И теперь, взявшись за руки, стоим возле него на большой поляне с подсолнухами, где всегда будет светить солнце и сиять яркие краски Ван Гога». «Так будет всегда?» — спросил он. «Да». Ведь картины запечатлевают моменты счастья в вечности, чтобы те, кто будет их созерцать, почувствовали это. На полу лежал пустой синий шприц. Часы пробили полдень. Двери дома захлопнулись, и фарнарина исчезла. «Какая грустная история!» — словно очнувшись, произнес мистер Игрек. «Господа, вам так не кажется?» «История действительно грустная», — подтвердила дама в парике. «Я слышала о поезде-призраке». Это случилось давно. Все пассажиры уже собрались на перроне, когда объявили о скором отправлении поезда. В сторонке с потерянным взглядом стояла женщина в нежно-розовой шляпке. В руках она держала большую обувную коробку. Как только поезд начал движение, она оставила коробку на платформе, а сама запрыгнула в уходящий поезд. Коробку заметил дворник, подметавший платформу. Открыв крышку, он увидел внутри младенца. «Молоденца?» — удивился Толстяк. «Как забавно! Ребенок в коробке из-под И что с ним стало? Его отдали в приют и забыли о том происшествии. Не помню, как его звали. И лишь спустя годы в газетах стали мелькать заметки о юноше, убивающем молодых женщин. Жертв оказалось девяносто девять. Сто — круглая цифра из математического ряда, философский подчеркнул мистер Игрек. Девяносто девять уходит в бесконечность». Последнюю девушку он не убил, потому что вспомнил свое имя, тихо произнесла дама в парике, глядя на мистера Игрека. Мать любила его и оставила на перроне, чтобы сохранить ему жизнь, а сама исчезла навсегда, на поезде-призраке. Мистер Игрек вздрогнул и, посмотрев на пустой люк, крепко сжал руки и невпопад произнес. Очень странная история. Никогда бы не подумал, что математика так тесно связана с человеческой жизнью. «А не пора ли нам перекусить, господа?» — предложил лекарь, радостно потирая влажные руки. «Что-то там скрипнуло», — осторожно произнес мистер Y. «Господа, вы не поверите, двери открылись, теперь мы можем выйти из этого дома». «Как вы думаете, что там за дверью?» — тихо спросила блогерша. «Я боюсь и не хочу об этом думать», — сказала дама в парике. «Так, может быть, стоит выйти и взглянуть?» — предложил мистер Игрок. «Возможно, там пшеничные поля, поют птицы и город, который нарисовала Фарнарина. «А если там смерть и все разрушено?» — предположил жрец. В комнате возникла неудобная пауза. Ее прервал толстяк. «Кажется, сегодня на обед подадут запеченного лосося в винном соусе. Думаю, что нам не следует опаздывать на трапезу». «Нужно поторопиться, пока все не остыло», — поддержал его лекарь. Оставшись один, мистер Y стоял перед открытой дверью. Так и не решившись выйти, он поспешил вернуться к обеденному столу, откуда раздавались восторженные голоса, обсуждающие вкус приготовленного лосося в рамках извечных вопросов бытия. Конец.